Глава 13. 20 мая 1934 года Вчера вечером готовил свою вторую речь и не очень сильно нервничал. «Это достаточно просто, если ты твердо сказал себе, что неважно, выглядишь ты дураком или нет, но тем не менее это подавляет». подавляет ощущение, что те пятьсот человек, которые сидят в зале, отнюдь не представляют собой монолит. Выступающий обращается к собирательному понятию, к абстракции, но не к собранию индивидов. Понять вас хотят только те, кто и так убежден в вашей правоте. Все остальные поражены несокрушимым невежеством, В частной беседе можно быть уверенным, что твой собеседник, хотя и с неохотой, но попытается понять вас правильно. Ничего не понимающий человек сидит среди других людей в аудитории, и само ее наличие укрепляет его в его неведении. Все становится еще хуже, если этот невежда имеет возможность после доклада задавать вопросы. Причина... Совершенно очевидно. Приятен уже сам факт, что ты встал, и на тебя все смотрят. Это щекочет самолюбие. Во многих случаях это удовольствие бывает настолько сильным, что причиняет сладострастную боль. Мучительный оргазм самоутверждения. Удовольствие возрастает сто крат, если вопрос пронизан враждебностью к выступающему. Враждебность есть декларация о независимости личности, спрашивающий всем своим видом дает понять, что сам не выступает только по чистой случайности. Случайность это или нет, неизвестно, хотя иногда такой смельчак является жертвой негодяев, которые хотят его дискредитировать. Естественно, как правило, выкрики с места и вопросы не имеют ни малейшего отношения к теме, Критиканы, каковыми являемся все мы, живут в своем замкнутом мире и не делают никаких попыток проникнуть в мир других людей. Большинство выдвигаемых публикой аргументов противоречат друг другу или, фигурально выражаясь, высказываются на непонятном никому языке. И это при полном отсутствии переводчиков. Марк был на митинге. а потом, сидя в моей комнате, развлекался тем, что пытался вогнать меня в еще большую подавленность. «С тем же успехом ты мог бы проповедовать это стаду коров в поле!» — извительно говорил Марк. И меня с не дало искушения согласиться с ним. К такому согласию меня подталкивали старые укоренившиеся понятия о том, как следует думать жить и чувствовать какое удовлетворение приносит мысль о том, что мир лишён смысла, и с этим ничего нельзя поделать. Можно с чистой совестью удалиться в кабинет и спокойно писать научный трактат по социологии, науки о человеческой безмозглости. Разговаривая с Марком вчера вечером, Я поймал себя на том, что мне доставляют невыразимое удовольствие издевки по поводу недогадливости моей аудитории, да и вообще всего человеческого рода. Поймал и задумался. Я подумал, что семена посеяны, и если хотя бы одно из них взойдет, то стоило проводить этот злосчастный митинг. Стоило. Даже если не взойдет и одно из них, стоило ради меня самого. Это было упражнение, тренировка. Залог того, что в следующий раз у меня все получится гораздо лучше. Я не стал говорить этого вслух. Просто замолчал. И, как мне кажется, изменился в лице. Марк, от которого невозможно что-либо скрыть, рассмеялся. Предсказал мне, что скоро я буду обращаться сыпить этом дорогой ко всякому собеседнику. Дорогие коммунисты, дорогие производители оружия, дорогой генерал Геринг. Я не смог сдержать смех. Марк был довольно комичен в своей свирепости. В конце концов, если в тебе достаточно любви и доброты, ты можешь быть уверен, что хотя бы в некоторой степени твой собеседник ответит тебе любовью и добротой. Неважно, кем он при этом является, в таком случае практически каждый действительно может стать для тебя дорогим. Многие люди сейчас кажутся охваченными ненавистью, недоумками, но если задумаешься, то поймешь, что вина за это лежит не только на них, но и на тебе». 24 мая 1934 года Сегодня утром потратил четыре часа на просмотр своих заметок. Невыразимое наслаждение, как легко скатиться в чистую схоластику и привычку жонглировать идеями в так называемую возвышенную жизнь, которая по сути своей является ничем иным, как смертью без оплакивания. Покой, отсутствие всяческой ответственности, все прелести смерти здесь и сейчас. Раньше для того, чтобы обрести эти прелести, людям приходилось уходить в монастырь, платить за радости смерти покорностью, бедностью и целомудрием. Теперь их можно получать даром, В нашем обыденном мире смерть, абсолютно не нуждающаяся в оплакивании. Смерть с улыбкой, смерть с удовольствиями от женщин и выпивки, частная смерть, в которой никто не волен ни к чему тебя принудить. Схоласты, философы, люди науки, все словно сговорились считать их непрактичными, Но есть ли еще один такой слой общества, который ухитрился бы убедить мир принять себя таким, какой он есть, и, что еще более удивительно, заставить людей оценивать себя по меркам этого слоя? Короли утратили свое божественное право, плутократы, похоже, скоро лишатся накопленных ими богатств, а люди, ведущие возвышенный образ жизни, продолжают считаться превосходящими всех других смертных. Таков сладкий плод их настойчивости, упорно награждая себя самых изысканными комплиментами, упорно принижая других людей. И так год за годом в течение последних 60 столетий мы высшие, вы низшие, мы дух, вы мир». снова и снова, не переставая ни на одну минуту, ни на один миг, продолжалось и продолжается это самовосхваление. Сейчас такое положение не требует обоснования и воспринимается как аксиома. Но в действительности возвышенная жизнь — это просто то лучшее, что можно предложить взамен смерти. Это самый лучший способ. Избежать ответственности жизни гораздо лучше, чем алкоголь, наркотики, секс и накопительство. Алкоголь и наркотики разрушают здоровье. Секс рано или поздно ставит его поклонников перед ответственностью. Приверженные к собственности люди никогда не будут довольны количеством редких марок, китайского фарфора, домов и сортов лирий и всегда будут безнадежно желать большего. Такой уход от ответственности подобен мукам Тантала. Примечание. Тантал, герой греческой мифологии, обреченный богами на вечные муки, не имея возможности утолить голод и жажду. Конец примечания. В противоположность этому приверженцы возвышенной жизни уходят в мир, который не представляет ни малейшей угрозы здоровью, не обрекает на тяжкую ответственность и не причиняет ни моральных, ни физических мук. В такой мир, который по традиции считается более высоким, чем мир обыденной ответственности, возвышенный лентяй может спокойно тешиться своей чистой совестью, ибо в жизни ученых и исследователей очень легко отыскать эквиваленты всех мыслимых моральных добродетелей, Некоторые из этих добродетелей конечно не эквивалентны но по видимости несомненно идентичны упорство терпение самоотверженность и все подобное хорошее средства пускаются на неблагородную цель можно работать не покладая рук отдавать все сердце чему угодно от атомной физики до мошенничества и белого рабства Все остальное есть не иное, как этические добродетели, рассматриваемые в ментальном ключе. Аскетизм художественной или математической формы, чистота научного поиска, дерзновенность мысли, смелые гипотезы, логическая целостность, терпимость к чужим взглядам, смирение рассудка перед фактами. Все основные добродетели в шутовском наряде. Блаженны нищие духом. У людей, ведущих возвышенную жизнь, есть даже эквиваленты нищеты духа. Как человек науки, такой, так сказать, бедняк, старается не подпадать под влияние своих интересов и кичиться своей независимостью от предрассудков. Но и это еще не все. В этическом смысле духовная нищета освобождает от мысли о завтрашнем дне, предоставляя мертвым погребать своих мертвецов. Жизнью жертвуют, чтобы снова ее обрести. Возвышенный тип, таким образом, превращает самоотречение в пародию, Я могу со всей ответственностью утверждать это, поскольку и сам отличался тем же, правда, охотно извиняя себя за это. Вы живете перспективой и отвечаете лишь за тот возвышенный мир. В нем вы порываетесь с прошлым, но также и отказываетесь предоставлять себя будущему. У вас нет убеждений. Вы живете сиюминутными интересами, «Жертвуете своей индивидуальностью, точнее, той ее частью, которая не касается вашей возвышенности. Вы просто переходите из одного состояния в другое. Это больше, чем нищета Франциска осисского, Но ее можно совместить с наполеоновским восхищением империализмом. Раньше я думал, что у меня нет нитшанской воли к власти». Теперь понимаю, что я просто с большей охотой отыгрывался на мыслях, чем на чувствах, завоевывая неизвестные области познания, проникая в глубь проблемы, форсируя идеи для соединения или разложения, укращая остроптивые слова, чтобы придать им определенный узор. Какое это наслаждение стать диктатором но без всякой ответственности и риска.